Глава двадцать Иден. Холт был у меня вчера, когда Лестер позвонил с новостями. Я выпроводила его под предлогом, мол, дела на работе требуют моего внимания. Бедный Холт. Он мне поверил. Он еще не слышал новостей. Не понимал, что наши отношения только что рухнули. Я пообещала позвонить ему позже, но даже произнося эти слова, сомневалась, что они правдивы. Где-то глубоко внутри я боялась, что между нами все кончено. На этот раз навсегда. Забавно наблюдать, как сбываются твои худшие кошмары. Забавно, в смысле, шокирующе и ужасно. Проснувшись этим утром от потока уведомлений на телефоне, увидела ссылки на новости и статьи в блогах с моим именем, и тут поняла, что мне ничего не приснилось. И то, что мне пришлось вчера отослать Холта, лишь верхушка айсберга. Меня ждал худший день в жизни. Все, что для этого потребовалось, — Одно маленькое фото. Снимок, на котором мы с Холтом вдвоем на вечеринке по случаю дня рождения сына Люсьена. Холт стоит спиной к камере, одной рукой обнимая меня за талию. Его ладонь лежит практически на моей заднице. Тогда как мое лицо видно четко, и я смотрю на Холта с улыбкой на губах, так словно это он подвесил в небо чертову луну. Вне контекста, это было бы довольно милое фото. Но размещенное на первых страницах всех блогов, посвященных хоккейным сплетням, оно заставляет мой желудок скручиваться, и на лбу у меня выступают капельки пота. Что ж, дьявол меня подери. СМИ пришли в неистовство, спекулируя на том, что я связалась с кем-то из команды, как они и предполагали с самого начала. Никто не хотел воспринимать молодую хозяйку франшизы всерьез. После разрыва с Алексом предполагалось, что я просто перейду к новому игроку. Мое сердце колотится о ребра, пока я просматриваю уведомления на телефоне. Каждый заголовок хуже предыдущего. Владелица «Титанов» уютно устроилась с новым неизвестным кавалером. Вин забивает шайбу с новым сотрудником «Титанов». Фаны видят красную карточку. Проваливай, Браун, новая владелица «Титанов», замечена за флиртом с новым сотрудником-фаворитом. Раздел комментариев к каждой статье настоящая помойка полная фанатов, печатающих все за главными буквами и настаивающих на том, что я еще большая шалава, чем им казалось вначале. Мое сердце, рухнувшее куда-то вниз живота, проваливается еще дальше. Я сделала то, что предсказывали все таблоиды и светские хоккейные блоги. Я влюбилась в человека, связанного с командой, и теперь все, что видят фанаты, это кокетливая обеспеченная владелица, которую они боялись увидеть. И они хотят, чтобы я ушла. Немедленно. Я почти чувствую, как моя карьера рассыпается в прах. Я бросаю телефон на край кровати, зарываюсь лицом в подушку и издаю крик, переходящий в рыдание. «Будь проклята! Вся моя жизнь!» Мне удается вытащить себя из постели и дотащиться до кухни, чтобы включить кофеварку. Потребуется очень много кофеина, чтобы удержаться и не заползти обратно в постель, и не спрятаться под одеялом, а после никогда больше не появляться на людях. Я поверить не могу, что все это происходит на самом деле. Один из худших сценариев, и это происходит со мной в режиме реального времени. Телефон жужжит в руке, и каждый нерв в моем теле напряжен от тревоги. Что теперь? Статья в долбанной «Нью-Йорк Таймс»? Когда он снова вибрирует, я набираюсь смелости посмотреть. Однако это не очередное сообщение или новостное уведомление, это входящий звонок от Холта. Мой желудок сжимается, и после нескольких секунд раздумий я принимаю трудное решение нажать на кнопку «Игнорировать». Да, этот хаос влияет и на него, но по мне он бьет сильнее. Я та, лицо на фотографии, та, у кого на кону карьера и репутация семьи. Мне нужно пространство, чтобы переварить эту бурю дерьма, Как бы мне не хотелось поплакаться Холту в плечо. Я не уверена, что заслуживаю этого. Это я утратила бдительность. Я знала, на что способны СМИ, и все равно появлялась с ним на публике. Раздается стук в дверь, и я со стоном плюхаюсь на диван. «Уходите!» Оказывается, Холт был прав. Мне нужно согласовать с охраной здания, кому разрешено подходить к моей двери. Я могла бы уйти, но тогда мне пришлось бы выбросить этот отвратительный латте с овсяным молоком, а это пустая трата пяти баксов. Я немного приободряюсь как от знакомого голоса, так и от слов о латте с овсяным молоком. Слава богу, это гретхен Это единственное плечо, на котором я могу рыдать сколько угодно, и никакие желтые сайты не станут трезвонить об этом. Я заставляю себя подняться с дивана и впускаю ее. Стараясь не обращать внимания на жалость в ее взгляде, когда она протягивает мне самый большой кофейный стаканчик, который я когда-либо видела. Я была неподалеку, когда увидела новости, говорит она. Каждое слово звучит как маленькое извинение. У тебя все в порядке? Отчасти мне хочется рассмеяться в ответ на этот вопрос. Конечно, у меня не все в порядке. Мои зарождающиеся отношения только что были освещены в каждом спортивном блоге. И в любую минуту разъяренные фанаты могут прийти и вышибить мою дверь. Но у меня сейчас даже нет сил отвечать ей на этот дурацкий вопрос. Все силы моего мозга направлены на то, чтобы напоминать — я полная неудачница. Когда мы устраиваемся на диване, я снимаю крышку со своего латта и, смаргивая слезы, посвящаю Гретхен в предысторию случившегося. «Мы были на вечеринке по случаю дня рождения ребенка одного игрока», — говорю я со вздохом. Хотели свести нежности к минимуму, но, очевидно, недостаточно старались. Я хочу сказать, мне казалось, там мы в безопасности. Гретхен кивает, прищуривается, и я практически вижу, как в ее голове созревает вопрос. «Ты знаешь, кто сделал этот снимок? Может быть, ты могла бы подать на него в суд или что-то в этом роде?» Я качаю головой. Любой из друзей или соседей Люсьена, что были там, могли сделать снимок и передать его в новостное агентство, чтобы быстро заработать? Возможно, это даже был кто-то из обслуживающего персонала, который присутствовал там в тот день. Черт, насколько я знаю, один новостной сайт пронюхал вечеринки игроков и даже отправил беспилотник. Я глубже зарываюсь в диванные подушки, отчасти надеясь, что они поглотят меня целиком, и мне больше никогда не придется смотреть в глаза Миру. Как думаешь? Программа защиты свидетелей отвергнет меня как не очень убедительную жертву. «Пей свой латте», — говорит Гретхин, осторожно поднося стакан к моим губам. «Все всегда кажется лучше, когда в организме есть немного кофеина». Не найдя возражений, я делаю большой глоток. Кофе обжигающе горячий и немного жжет язык, но сейчас мне кажется, что я этого заслуживаю. «Что тебе нужно, так это убийственная пиар-команда». Гретхен сокает языком, складывая руки на груди. «Они смогут все уладить. Пойдут по старой дорожке, свяжут все с колледжем, сделают упор на то, что Холт — независимый подрядчик, а не штатный сотрудник команды». Какое-то время она продолжает в том же духе, высказывая идеи, как разрешить этот хаос, за который, если подумать, она частично несет ответственность. В конце концов, именно она подала мне эту дурацкую идею о том, чтобы выкинуть Холта из головы. Но в глубине души я знаю правду. Вне зависимости от того, какой совет дала мне моя лучшая подруга, то, что произошло между мной и Холтом, было неизбежно. Была бы я более романтичной, и сказала бы, что это судьба. Как ни назови, это не то, что я хочу забыть. Ночные поездки в его машине, погоня за дорожными знаками и громкая гранж-музыка, сладкие тихие вечера в одиночестве на его балконе, когда мы делились кусочками нашего прошлого, словно карточками хоккеистов. Каждое мгновение, проведенное с ним было просто идеальным. Но, возможно, все хорошее однажды заканчивается, как это случилось когда-то в Саттоне. В то утро в его постели, спрятанной в каком-то темном углу общежития, сработал мой инстинкт бей или беги, и я выбрала бегство. Но я никогда не думала, что мне вновь придется столкнуться с точно таким же выбором. Эм, алло, э, ты в порядке? Только когда Гретхен сжимает мою руку, я осознаю, что смотрела в пространство, словно грустный потерявшийся щенок, который не знает, в какой стороне дом. Я в порядке. Вру я, сглатывая подступающие к горлу слезы. Просто думаю, что мне нужен душ и немного пространства, чтобы обдумать все это. Гретхен кивает, ее губы плотно сжимаются, когда она тянется за своими ключами. Я понимаю. Дай знать, если я могу чем-то помочь, ладно? Не думаю, что сейчас мне можно помочь, если только не повернуть время вспять или полностью уничтожить всемирную паутину.